Глава 2. После того, как Таня вымылась и поела, она словно помолодела лет на десять. А когда я дала ей старое домашнее платье Юли, стало понятно, что вид дамы предпенсионного возраста ей в основном придавал неуклюжий наряд. Оставалось лишь удивляться, где Привалова раздобыла жуткое пальто, шапку и ужасную темно-синюю хламиду с нагрудным карманом, которая обнаружилась под верхней одеждой. В симпатичном платье, давно надоевшем жене серёжке, Татьяна превратилась почти в красавицу. Лицо осталось прежним, с ввалившимися щеками и курносым носом. Зато фигура была выше всяческих похвал. Стройная, с осиной талией. Быстро поглощая бутерброды с колбасой, Таня рассказала свою историю. Ее отец, Федор Сергеевич, работал в ней Мать Ирина Павловна, в отличие от мужа, кандидата наук, была простой лаборанткой в поликлинике. Она постоянно болела и в конце концов скончалась. Вдовец горевал недолго, не прошло и трех месяцев, как он женился на своей коллеге с необычным именем Иветта. Близким друзьям, несколько шокированным таким оборотом дела, Фёдор Сергеевич сказал «Таня школьница, один я ее не подниму». «Бросить работу и заняться воспитанием дочери не могу. А у Веты есть сын Миша, он совсем маленький. Ясен расклад?» И Ветта в одночасье ощутила себя хозяйкой большого дома, который ее муж получил в наследство от первой супруги, и начала переделывать жилище по собственному вкусу. 25-метровую детскую Танечки перегородили стеной. В большей части с окном поселили Мишу, в меньшей бездневного света Таню. Вета очень оберегала покой мужа, поэтому, если дочь пыталась прорваться к отцу с тетрадками или дневником, мачеха твердо говорила «Не сейчас. Папа хочет отдохнуть». Пока Таня училась в 4, 5, 6 классах, она не задумывалась о своем положении, но, чуть повзрослев, вдруг задалась вполне естественными вопросами. «Почему она спит на раскладушке в душной коморке?» а Миша на удобной кровати в просторной комнате. Подчего ей давно не покупали новые одежды? Все платья стали девочки малы, юбки короткие до неприличия, а рукава едва закрывали локти. У отца нет времени на общение с родной дочерью, но с пасынком Мишей он часто ездит на рыбалку. Таню ругают за четверки, а брата хвалят за тройки. Справедливости ради следует отметить, что и при жизни Ирины Павловны Фёдор Сергеевич мало интересовался дочерью. Приваловы не ходили совместно в театр, не принимали гостей и не обсуждали сообща возникшие проблемы. Мама и Танечка были сами по себе. Папа предпочитал проводить вечера в одиночестве, в кабинете. Если дочь просовывала в комнату голову и пыталась затеять с отцом разговор, как правило, она слышала в ответ строгое замечание. «Татьяна?» «Не мешай мне работать». Федор Сергеевич всегда произносил эту фразу, даже когда лежал на диване с газетой. Но у девочки была мама, которая хоть и не проявляла особой ласки, но решала ее проблемы. Когда Таня исполнилось 7 лет, она тяжело заболела и почти два года не могла справиться с недугом. За парту она села в 9 и оказалась самой старшей среди детей. Училась она посредственно — Ирина Павловна только вздыхала, подписывая дневник, а отец ее оценками вообще не интересовался. С появлением мачехи Федор Сергеевич стал нападать на дочь. Тогда Танечка, чтобы понравиться папе, совершила почти невозможное, начала получать хорошие отметки. Но он сердито откладывал ее дневник и недовольно бухтел: Ни одной пятерки, стыд и срам! Но почему отец не замечал стараний дочери? От Отчего требовал невыполнимого пятерки по алгебре? Танюшка ведь еле-еле освоила таблицу умножения. Так девочка и мучилась. А несколько повзрослев, пришла к отцу и вывалила свои претензии. Федор Сергеевич обомлел, потом попытался вразумить Таню. Как тебе не стыдно? Миша сирота, у него нет отца. Он пришел в чужой дом ему надо создать лучшие условия». «Но я тоже сирота», — возразила Таня. «И в нашем коттедже много места. Вета занимает половину второго этажа. У нее в распоряжении спальня, кабинет и гостиная. Если она так любит сына, могла бы выделить ему одну из своих комнат. Зачем было мою детскую перегораживать?» «Не думал, что ты такая эгоистка», — возмутился отец. «Теперь об одежде и рыбалке». Мы не так уж много света и зарабатываем и содержим двоих детей. Прорва денег на шмотки уходит. И неужели тебе интересно ловить рыбу? Это мужское хобби. Ну, вето себе каждый месяц то юбку, то блузку шьет. Стояла на своем Тане. А я два года в одном платье хожу. Федор Сергеевич стукнул кулаком по столу. Хватит. В доме есть швейная машинка. Научись ею пользоваться и строчи себе, как и Ветта. Таня заплакала и убежала. Но, видно, Фёдор Сергеевич все же переговорил с женой, потому что в доме начались удивительные метаморфозы. Стену в детской сломали, Мишу переселили на второй этаж. Вета сшила Тане штук пять обновок и коротко сказала «Носи». «Это мне?» — удивилась девочка, разглядывая вещи. «Нет, соседской козе», — съязвила мачиха «Опять не нравится». «Они очень открытые», — прошептала Таня. «На лямках и юбка торчком». «Федя!» — закричала Вета. «Не знаю, чего ей надо. То жаловалась, что в старье ходит, то новое надевать не желает». «Пусть ходит в прежнем», — прогремел из кабинета голос ученого. «Мы пошли у капризницы на поводу, а зря». «Все ты, Вета, твердила. Девочка в тяжелом душевном состоянии. Ну что, получилось спасибо». «За свою жалость!» С той поры жизнь та не превратилась в ад. Нет, мачеха ее не обижала. Но на ужин Иветта готовила ненавистную девочке пшённую кашу с тыквой или пекла нелюбимые оладьи. Миша за обе щеки уплетал и то, и другое, радуя мать просьбами о добавке. А Татьяна сидела над нетронутой едой. Иветта с хорошо разыгранной тревогой спрашивала. «Ты здорова?» Да коротко отвечала падчерица. «Тогда почему не ешь?» — трогательно заботилась она о девочке. «Не хочу», — честно признавалась та. «Оставь привереду в покое», — злился муж. «Надоели ее претензии». Вскоре Таня поняла, что ей не победить Вету, и стала все время проводить с друзьями. Едва справив совершеннолетие и получив аттестат, Девушка выскочила замуж за свежеиспеченного выпускника военного училища и уехала с ним в далекий гарнизон. Таня строчила в Мопсина письма, но ответов не получала и поняла, что тема отчего дома для нее навсегда закрыта. Связь с отцом и мачехой оборвалась. Семейная жизнь у Приваловой сложилась неудачно. Супруг пел горькую. Хорошего образования Таня не получила, таскалась с супругом по военным городкам, а там было полно жен военнослужащих, которые занимали все теплые места. Приваловой оставалось лишь мыть полы в местном клубе или идти работать на стройку. В конце концов, дочь ученого освоила множество профессий, связанных с отделкой зданий, и фактически содержала семью. Супруг-офицер менял свою зарплату на водку, а когда получки не хватало, он, поколотив жену, отбирал у нее честно заработанные рубли. Детей Таня не завела. Сначала не хотела, чтобы ребенок рос в походных условиях, часто менял школы и мотался по стране. Потом побоялась родить от пьяницы. На беду супруг оказался весьма сексуально активным. И молодая женщина каждый год делала по два аборта. Противозачаточные таблетки в российской глубинке достать было трудно, а презервативом муж пользоваться отказывался. Слава Богу, в прошлом году алкоголик допился до смерти. Привалова без особого сожаления похоронила супруга и нанялась в фирму, занимающуюся ремонтами. Жизнь стала налаживаться. Тане удалось получить комнату в коммуналке, у нее завелись небольшие деньги, и через несколько месяцев она почувствовала себя счастливой. В соседях у нее была лишь одинокая милая бабушка. Никто у Тани деньги не отнимал, не орал на нее не лез с кулаками и поцелуями. Казалось, судьба улыбнулась молодой женщине. И вдруг у нее стал побаливать живот. Посчитав недуг ерундой, Привалова к врачам не пошла, понадеялась, поноет и перестанет. Но боль не отпускала. Пришлось таки посетить поликлинику. Диагноз гастроэнтеролога ошеломил. Опухоль желудка. «Езжай в Москву», — посоветовал местный Скулап здесь у тебя шансов нет. Ближайшая онкологическая клиника расположена в областном центре, но врачи там аховые, а в столице и аппаратуры, специалисты хорошие. Схему лечения подберут». Татьяна замолчала. Я проглотила колючий комок, вставший поперек горла. «Понятно. И ты вспомнила про отца. Он же ученый, человек со связями». «Точно?» кивнула Таня. «Приехала». А они с и куда-то подевались. Не закончив фразу гостя, во весь рот зевнула. Потом смутилась. «Простите». «Пустяки», — ответила я. «Ты же наверняка очень устала. И давай ты перестанешь мне выкать». «Хорошо», — кивнула Таня и снова прикрыла рот рукой. «Господи, прямо с ног валит». «Иди ложись», — предложила я, тоже почему-то зевая. «День на дворе» не согласилась гостья. «Ну и что?» — ответила я, испытывая непреодолимое желание прилечь и стараясь удержать голову прямо, хотя она так и клонилась к плечу. Раз организм просит, значит, надо к нему прислушаться». «Спать положено ночью», — тихо возразила Привалова. «Чепуха», — невольно прикрыв глаза, сказала я. «Лично я точно сейчас упаду на софу и придавлю ухом подушку». «Наверное, погода меняется, давление падает». Продолжая жаловаться на казусы климата и ругая глобальное потепление, я кое-как сделала пару шагов и рухнула на диван. Меня охватило блаженство. Как хорошо, что мы приобрели именно эту мебель. Она необычайно мягкая, подушки словно из пуха. И плед потрясающий, уютный, нежный. Почему я раньше им не пользовалась?» По какой причине считала его грубым и колючим? Лампа оказывается, капризуля. Внезапно сквозь наплывающий туман до меня долетели противные звуки, скрежет и постукивание. Я попыталась вырваться из цепких объятий сна, но не смогла победить силу, которая сделала тяжелыми мои веки. Перед тем, как окончательно заснуть, я, приоткрыв один глаз, увидела капу психа спрыгнула с дивана и яростно скребла передними лапами стену под большим окном, выходившим в сад. «Эй, лампудель!» — грянула с потолка. «Чье там зэковское пальто в прихожей?» Мой правый глаз сам по себе открылся, я спросила. «Где я? Вы кто?» «Супер!» — похвалила темная фигура, почти закрывавшая собой неярко горевший торшер. «Спишь дома на диване?» Разреши представиться. Владимир Костин. Я села, оглянулась, потом удивилась. Я сплю в столовой? Точно, засмеялся Вовка, зажигая люстру. Похоже, ты весь день продрыхла. Который час? сообразила спросить я. "Полдевятого", объявил Костин. "А что, супчика нет?" "Хотела сварить борщ, но от чего-то уснула", просерила ответила я. Вовка, открыв холодильник, закручинился. Пусто. Ни глазированных сырочков, ни кефира, ни йогуртов. И в магазин не сходила, начала каяться я. И дом не убрала, белье не постирала. Ой, и собак не выводила. Остин включил телевизор. Насчет псов не волнуйся. Я увидел в прихожей три лужи и понял, что стаю никто не выгуливал. Так чей прикид на вешалке? я быстро вскочила. «Таня! Она, наверное, голодная. Увидела, что я храплю, и не стала меня будить. А сама взять еду постеснялась. Очень некрасиво получилось». «В доме есть место, где хранится еда?» — заёрничал Вовка. «Можешь показать мне тайник? И кто такая Таня?» «Сейчас объясню», — на ходу пообещала я, выбегая в коридор. «В нашем доме есть две пустые комнаты» мы гордо называем их гостевые. Обе находятся в мансарде, они небольшого размера и весьма скромно обставлены. Купив коттедж, мы прежде всего сделали капитальный ремонт, приобрели кухню и сантехническое оборудование. А вот спать всем довольно долго приходилось на надувных матрасах. Деньги на кровати, кресла, диваны и столы зарабатывались медленно. Сейчас мы наконец-то привели все в божеский вид, Даже обзавелись симпатичными качелями, такой лавочкой с матрасом, над которой нависает балдахин из полосатой ткани. Правда, это приобретение пока еще находится в разобранном виде. Вовка и Сережка хотят установить его через две недели, когда на дворе зазеленеет молодая трава. Я распахнула дверь в первую гостевую и увидела застеленную софу. Быстро открыла соседнюю створку, ожидая обнаружить Таню там. «Я уже готова была извиниться. Прости, заморила тебя голодом. Не понимаю, почему заснула на несколько часов». Но слова так и остались не непроизнесенными. В другой спальне тоже никого не оказалось. «Ну и где же таинственная мадам?» — серьезно спросил шедший за мной Костин. «Вероятно, Таня не поняла, где комната для гостей, и устроилась в чьей-то спальне», — растерянно ответила я. «Надо посмотреть на втором этаже». Через десять минут стало ясно. Приваловой нигде нет. «Интересная ситуация», — нараспев произнес Костин. «И куда подевалась гостья?» «Она была», — чувствуя себя законченной идиоткой, сказала я. «Очень милая, стеснительная особа». «С пропеллером на спине?» — перебил меня майор. Я изумилась. «С чем?» — Вовка засмеялся. В ту же секунду я сообразила, о ком ведет речь Костин, и сердито на него посмотрела. А тот, Бойко, продолжал. Была и нету. Он улетел, но обещал вернуться. Хотя, учитывая наличие пальтеца из зоны и сидоров в прихожей, предполагаю, что нам никогда не суждено встретиться с очаровательной Танюшей. Да и таково ли ее имя? Ставлю Бентли против драного носка, что ты не удосужилась попросить у гости паспорт. И кто она? Я рассказала Костину о визите Приваловой. По мере того, как я выдавала информацию, лицо майора каменело, и в конце концов он сказал. «Ох, и дура же ты! Разве можно впускать в дом не невесть кого? Лампудель, ты работаешь в частном детективном агентстве, имеешь дело с разными людьми, считаешься хорошим специалистом». Я не выдержала и перебила Вовку. «Я не считаюсь хорошим специалистом, а являюсь им». «Вот только покинув службу, ты моментально превращаешься в безмозглую козу!» Рявкнул майор с такой силой, что в буфете жалобно зазвенели бокалы. «Ну-ка, оцени ситуацию со стороны!» «Эй, ау!» «Слушаю тебя внимательно», — пробормотала я. Вовка потер лоб рукой. «Итак, к тебе пришел клиент, рассказывает историю про Таню и сообщает. Когда мы сили пить чай...» Я неожиданно захотел спать. Прилег на диван и продрых с полудня до позднего вечера. «И что ты ответишь идиоту?» «К вам, похоже, заглянула одна из тех, кого называют клофелинщицами», незамедлительно отрапортовала я. «Воровки работают на доверии и делятся на две категории. Первая, самая распространенная группа, состоит из проституток. Ночные бабочки подсыпают клиентам в спиртное клофелин, ждут, пока мужчина крепко заснёт грабят его и уходят. Вторая разновидность — преступницы, прикидывающиеся социальными работниками, комивоежорами, агитаторами, представителями Деза, Они проникают в квартиру. Дальнейшее понятно. Клофелин сильно понижает давление. Это опасный препарат. Чтобы не навредить человеку, врач тщательно рассчитывает дозу. Но воровки не медики, поэтому у них случались убийства. Срок за воровство — «Намного меньше наказания за лишение человека жизни. Поэтому сейчас клофелином практически никто не пользуется. Преступный мир перешел на другие, менее опасные медикаменты». Костин зааплодировал. «Исчерпывающий ответ. И откуда ты знаешь про все это?» Я пожала плечами. «О тех, кто усыпляет жертв, много писали в газетах, говорили в телепрограммах, предупреждали людей, просили быть бдительными». «Восхитительно», — сказал Вовка. «Остается лишь поражаться, отчего, обладая столь глубокими познаниями, Лампа Романова сама стала жертвой воровки-мошенницы. Здорово она тебе напела про несчастное детство, жизнь с мужем-алкоголиком и болезнь».